Следующий номер нашей программы. Коронное выступление Горшкова. Тут появился Григорий Васильевич. «Почему не смотрите?» — спросил он. «А это вас, гражданин Фокусник, не касается. Вам это не понять». «Зря переживаете, ничего страшного не случилось!» «Эх!» — сукоризный произнес Горшков. «Вас бы на мое место!» «Или вас на мое!» — Григорий Васильевич улыбнулся и ушел. И ни он, ни Горшков не подозревали, конечно, что эти вот слова... сбудутся и еще не знал горшков что его несчастья связанные с цирком не кончились они только-только начались самое страшное было впереди вот как это случилось Григорий Васильевич Появлялся на арене следующим образом. Вставал за кулисами на плоский деревянный круг, включалось специальное устройство, и круг как бы сам собой плавно двигался вперед на арену, как бы плыл. И пока зрители гадали, в чем тут дело, фокусник сходил с круга на ковер, а круг уплывал обратно. Выступает Григорий Ракитин. Фокусы и манипуляции! Заиграл оркестр. «Включайте!» — приказал фокусник. И в это самое время, стоявший рядом с кругом горшков, решил посмотреть на товарища майора. Милиционер шагнул, споткнулся о край круга, полетел вперед и столкнул фокусника с круга на пол, а сам остался на круге, еле удержавшись на ногах, и круг повез его на манеж. Публика увидела Горшкова и засмеялась, и... Зааплодировала, как знакомому артисту. А он, согнув ноги в коленях, Боялся пошевелиться. Все тело словно застыло. Тут Горшков увидел, Что товарищ майор встает и уходит. А круг на мгновение замер, И поплыл назад. Горшков стоял на нем по стойке смирно, Смело глядя перед собой, Готовый мужественно встретить любую опасность, Любую превратность судьбы, Любой ее фокус. И если бы сейчас Какая-то неведомая сила Подбросила его вверх, и ударила о землю, он бы нисколько не удивился. Он бы перенес и это. Зрители опять же решили, что видели очередной смешной номер, с удовольствием похлопали в ладоши и стали ждать, что будет дальше. А дальше появился Григорий Васильевич, И начал свое выступление.